Глава 17. Светлана. Бабушка, ты снова храпишь, пробурчала я под нос и накрылась одеялом с головой. Перевернулась на другой бок и распахнув глаза, резко села. Упёрлась взглядом в розовое платье, затем посмотрела на штору, которую слуги вчера повесили на место, и только затем на вторую половину кровати. Так всё, ни сон Вальготно раскинувшись на подушке, рядом со мной спала белка. Подёргивала задней лапой, будто убегала от кого-то во сне, и я даже догадываюсь, от кого именно. С храпом открывала пасть, но будто пробуждалась от издаваемого собой же звука, сонно дожовывала последние крошки от вчерашних лакомств и вновь засыпала. Моя ладонь скользнула по шелковистой простыне к животному. Я запустила пальцы в теплую шерстку на животе багета и обреченно вздохнула. «Да, я в реальности. Меня заперли в роскошных покоях, как в тюрьме. Не слушают объяснений, обзывают воровкой из-за ключа, которого я даже в глаза не видела. К кому обратиться? Кто хотя бы попытается услышать меня и понять, что я просто оказалась не в то время и не в том месте?» Если принц и сильнейший маг королевства настолько упрямы и слепы, что видят только то, что хотят, значит... Значит, — решительно повторила я вслух, — нужно добиться аудиенции у самого короля. Или... Прищурилась и сжала мех на животе белки. Та встрепенулась, заерзала на подушке. Спросонья, не понимая, что происходит, начала царапать воздух, мять наволочку, отбиваясь хвостом от невидимых врагов. «Ты ли это, Штирлиц?» Сузив глаза, нагнулась я к животному. «Я Вилай!» — завопило оно, пытаясь высвободиться. «Вилай! Я!» «Будем знакомы!» «Женщина!» — очнулся багет, и теперь, намереваясь напасть, дернулся ко мне. Я фыркнула и обхватила юркое тельце обеими руками. «Тише ты!» «Что?» «Сон дурной приснился?» «Может, совесть замучила?» «А-а-а!» «Дай сюда моргалки!» «Я их вырву!» Багет с просонок явно был не в духе. Так хорошо ли тебе спалось, наглое создание, хохотнула я, но тут же встряхнула белку. Говоришь, тирлиц, где ключ? Она на миг застыла, в тёмных глазах отразился испуг. Но в следующий миг пушистая зараза укусила меня за палец, и я, освободившись, спрыгнула на пол, а затем добралась до подоконника. Видно, снова собралась удрать. Тебе не надоело? зашипела я и потрясла рукой. Бешеный Отбешенной слышу, встал в боевую стойку багет. Ключ где, сумасшедшая ты белка. Не боясь спрятал вместе с моей овойской, а животное неотрывно следило за каждым моим движением, держала хвост трубой, оставалась настороже, готовая в любой момент убежать. Я поднялась с кровати и начала её обходить. Тоже смотрела только на белку и медленно приближалась, старалась не спугнуть, чтобы вновь не пришлось носиться по комнате, чтобы словить её. Меня обвиняют в воровстве. Но кто же настоящий виновник? Богетик ласково заулыбалась я. Ты ведь спутник той рыжей на халке. Так? И это она стащила ключ. Поэтому хотела скрыться в моём мире, а тебе не удалось. Я права? Или она тебя бросила? Вот не надо на меня скалиться. Это ты виновата. Боевым кличем отозвалась белка и обнажив когти, прыгнула с намерением вцепиться мне в лицо. но попало прямо в руки. Я бросила озверевший комок шерсти на кровать и отбежала в сторону. Ты кинула на меня сеть, глупая женщина. Из-за тебя я не догнал Ловру. Этот маньяк снова бросился на меня. Эй, тебе не надоело? Я машинально схватила подвернувшийся под руку букет и великолепным пасом ещё не признанной чемпионки по пинг-понгу откинула зверька назад. Но, услышав стук в дверь, тут же поставила цветы обратно в вазу. подбежала к кровати и легла под одеяло. Потянулась, притворяясь, что только проснулась. Возможно, тогда меня не станут донимать расспросами и угрозами с самого утра. "Добрый день, Сиена", вошла в комнату Лира. "Через полчаса вам подадут завтрак, а после нам приказано подготовить вас к предстоящему балу". "К какому балу?" "На нём всем влиятельным сейлорам представят невест принца". Я усмехнулась. А перед внутренним взором начали появляться сцены из исторических фильмов. Пышные юбки дам, невозможность пройти мимо, не наступив кому-нибудь на подол или шлейф. Разодетые, напоминающие павлинов мужчины, внешне больше похожие на женщин, чем на представителей сильного пола. Живая музыка и старомодные танцы, где в центре зала кружатся пары. Гея иронично фыркнула, уж точно не желая присутствовать на этом празднике стариков. Спросила с Надеждой: "А может, ты передашь, что я себя плохо чувствую и не смогу посетить это торжественное мероприятие?" Лира стала серьёзнее, подошла к кровати и низко поклонилась, словно только сейчас вспомнила о необходимости поприветствовать меня должным в этом мире образом, а потом снова заговорила, но уже более резко. Даже умирающий не смеет отказаться от приглашения короля. «Короля?» – подобралась я. «Его величество строг к своим подданным. Он величайший правитель Джасара. Вам стоит тщательно подготовиться к встрече с ним. Любая оплошность может быть воспринята как оскорбление короны. Уголки ее губ на миг дернулись вверх». Всё с тем же выражением, вызывающей покорности на лице, Лира с подозрением покосилась на белку, которая увлечённо перебирала шпильки на туалетном столике. "Я тебе не нравлюсь, ведь так", спустила я ноги с кровати, поднялась, поравнявшись с девушкой, возвышаясь над низкорослой служанкой. "Ты предпочла бы прислуживать богатой сиени, а не иномерянке, которая даже ваших порядков не знает?" "Нет, нет", отступила она и снова поклонилась. «Раз вы уже поднялись, то я принесу вам завтрак». «Лжет», — подметила Белка, едва дверь из Алиры закрылась. Она подняла на свет заколку с мелкими голубыми камешками. Огорченно фыркнув, откинула в сторону и подхватила другую. Проверив ее блеск в солнечных лучах, спрыгнула на пол и скрылась под кроватью. «Враги. Кругом одни враги», — соглашаясь, закивала я. «Эй, багет, ты так и не ответил мне про ключ. Я ничего не знаю». Показалась белка уже без заколки и вновь запрыгнула на туалетный столик. Открыв шкатулку, принялась вытаскивать оттуда разноцветные ленты. Бросив это, тут же потянулась к коробочкам с косметикой. Эй, подошла я к животному и схватив обеими руками, чтобы не вырвалась, подняла на уровень своих глаз. Ты понимаешь, что сейчас происходит? Ты своровала ключ, твоя хозяйка в другом мире тебя считают сумасшедшей, а вчерашняя пантера спит И видит завтрак из белки под шубой. С чего это? насторожился багет. А ты не заметил, как милая кошечка принца сладко облизывалась на тебя. С лукавела я, в уме поставив галочку, что нужно извиниться перед его высочеством за мою панику и за выходку с подносом. И не думай, что сможешь сбежать. Орёл того муна тоже не промах. В следующий раз сдавит когтями и пшик. Всё. Что, всё? испуганно замерло животное. Я отцокнула языком и осторожно поставила белку на столик. Кишки наружу полезут. Она пошатнулась и наверняка побледнела, но под рыжей шерстью этого не было видно. Так что вспомни три правила, которые я вчера говорила, и давай действовать, сообща. Я заметила, как чуть-чуть затрясся хвост бакета. уже хотела пожалеть бедное создание, но решила добить его, чтобы больше не поводно было сбегать, бросив меня на растерзание драгина и его жуткой птицы. Держись рядом, помогай мне, будь на моей стороне, и тогда никто тебя не съест и не раздавит. Ясно? нас снова прервала Лира. Она вернулась в компании ещё одной девушки. Та осторожно несла поднос полный снеди. Горничная сказала, куда его поставить, и вскоре выпроводила её. А белка, стоило им прийти, тут же запрыгнула мне на плечо и обернула хвостом шею. Видимо, даже с ней можно найти общий язык, не то что с некоторыми особо упёртыми особами мужского пола.